Глава шестая. Люк. Проснулся я в объятиях занобы. Не-не, я точно не голубой. Это все последствия того, что мы слишком много выпили прошлой ночью. Выпивка вчера была отличной. Честно говоря, глядя на подобные компании в прошлой жизни, я всегда думал, и какое веселье они находят в том, чтобы так напиваться. Но на деле все оказалось не так. От души расслабиться и выпить в компании друзей – это на редкость здорово. В любом случае, избавившись от похмелья с помощью магии детоксикации и вяло перекусив в гостинице, мы разошлись. Уже лето, снега уже давно нет. Еще немного наступит пора брачного сезона для зверу людей. Впрочем, у моего зверя брачный сезон круглый год, так что я переживу. хотя если все вокруг начнут суетиться, я неизбежно тоже начну. Животик Рокси стал уже совсем большим, все решится уже в ближайшее время. Так что пора ей уже взять отпуск в университете. Неплохо было бы уже определиться с именем еще не родившегося ребенка. Уже спустя месяц мне предстоит последовать за Ариэль в королевство Асура. Хотя само путешествие может и не занять много времени благодаря магическим телепортам, еще неизвестно сколько времени мы проведем там. Я определенно не хочу отсутствовать при родах. Ведь чтобы родить моего ребенка, ей пришлось вытерпеть 10 порой весьма неуютных месяцев. Хотя на деле я мало чем тут могу помочь. я должен был по крайней мере выразить всю свою признательность и словами и делом ребенок рокси интересно мальчик это или девочка раз люси девочка то в этот раз неплохо бы что был мальчик впрочем неважно мальчик или девочка я всему буду рад если подумать Эрис говорила что хочет мальчика что там делали в моем прошлом мире чтобы увеличить вероятность появления нужного пола и Если припомнить, кажется, использовали уксус или что-то такое. Интересно, может в этом мире есть какие-то приемы, чтобы проконтролировать полу с помощью магии? Ладно, неважно, любой результат будет прекрасным. Неважно, мальчик это будет или девочка, я буду с искренней любовью растить его. А в ближайшем будущем наверняка и у Эрис тоже появится один. Проблема в том, как она будет вести себя во время беременности. Тем не менее, я думаю, что Эрис проявляет слишком уж сильное нетерпение. Даже в самый разгар процесса она постоянно спрашивает, «Так ведь все получится?» Или «мы ведь все делаем правильно? Хотя наша Эрис сексуальная активность весьма высока, вероятно, наблюдая за Люси и беременной Рокси, ей кажется, что она взяла слишком поздний старт». В Ассури царит убеждение, что чтобы называться достойной женой, необходимо подарить рождение ребенку. Я не знаю, что точно думает об этом Эрис, но если ей так этого хочется для душевного спокойствия, я приложу все усилия, чтобы это случилось в ближайшее время. «Размышляя над этим, я и сам не заметил, как добрался до дома. Вчера я не предупредил, что ухожу на всю ночь. Наверняка не буду злиться, хотя нет, в нашем доме вовсе не такие строгие порядки. И все насчет подобных ночных отлучек и крайнего срока возвращения, лучше бы установить более четкие правила. В этом мире весьма популярны похищения, да и хитагами вряд ли будет действовать. К тому же Люся уже совсем подросла в последнее время, да и о будущих детях не стоит забывать. Да, стоит установить правила родить детей. Хм...» Тут я заметил, что перед нашим домом кто-то есть. Мужчина с кем-то разговаривал довольно громким голосом. Голос его собеседника нельзя было расслышать. Присмотревшись как следует, я наконец узнал этого человека. Красавчик с шелковистыми каштановыми волосами. По слухам, самым популярным парень в городе Магишария. Люк Нотус Грейрот. Я тут же вспомнил слова Орстеда из записи в дневнике. Орстед говорила, что Хитагами способен манипулировать людьми. Да и в дневнике что-то подобное упоминалось, что именно Люк под влиянием Хитагами начал всю эту историю и втянул в нее сильфи. Пусть, судя по записи дневника, я и был одержим настоящей паранойей, но чтобы подобраться к Ариэль и Сельфи, пожалуй, эффективнее всего манипулировать именно Люком. Даже Сельфи, похоже, полностью доверяет ему. В борьбе против Хитогами, несомненно, важно определить, кто является его апостолами и выяснить их цели. Думая как, я решил немного тайно понаблюдать за происходящим. Осторожно, перебегая от тени к тени, я подобрался достаточно близко, чтобы ясно слышать голоса. «Ох, какое прекрасное создание посетило этот город, вы так очаровательно прекрасны. Эти решительные и красивые глаза, эти парящие на ветру волосы, настоящий ангел. Нет, сама богиня красоты спустилась в этот мир. Я пал жертвой любви сразу же, как встретил ваш прекрасный взгляд. Мне то, что уже от этих слов, аж голова разболелась. Даже я не пользуюсь такими вот потрепанными фразочками. Впрочем, такие комплименты весьма популярны в этом мире. Когда я вот так, под настроение, так общаюсь к Сильфе, она всегда застенчиво смеется, очаровательно краснее говоря что-нибудь вкуснее». в духе. Даже без таких страстных комплиментов я и так принадлежу только тебе, Руди. Прошу прощения, что не представился сразу, меня зовут Люк Нотус Грейрот, второй сын рода Нотус Грейрот, одной из четырех влиятельнейших семей в Асуре. Предположим, что Люк действительно апостол Хитагами, вполне вероятно, что он сейчас с энтузиазмом расточает комплименты этой девушки именно по его совету. В конце концов, Люк просто не знает, что такое отказ от женщины. Сильфи упоминала, что даже сам Люк признает, что женщина для него что-то вроде одноразовых бумажных салфеток. Вопрос в том, за кем он так ухаживает. В тени ворот почти невозможно было разглядеть его собеседницу. Если речь об ангеле, то из всех домашних на ум сразу приходит Сильфи. Но кажется, Люк в принципе не рассматривает Сильфи в таком плане. А если речь о богине, то это идеально отражает все великолепие Рокси. Но тоже как-то не клеится. Тогда может это Аиша? Если возможно, не могли бы вы одарить меня своим именем? умоляю х естественно я не прошу вас рассказывать вашу фамилию если вы не желаете этого но по крайней мере скажите мне ваше прекрасное имя я хотел бы навсегда запечатлеть его в самой глубине своего сердца это послужит невелиим утешением я не знаю кого он ту соблазняет потому что мне тоже было весьма интересно услышать имя прекрасно что люкс сам об этом позаботиться если я услышу имя цели хи итогами сразу станут более ясными впрочем это только если он действительно аппоол хиагами он ведь мог тут ухлестывать за дамами и по собственной воле и ах вы не желаете говорить не его тогда по крайней мере дайте мне честь поцеловать вашу прекрасную ручку этого уже буде люк уже склонился в изящном поклоне и протянул свою руку как вдруг его голова содрогнулась он вдруг замер что-то явно случилось но я без понятия и Что, атака Хитагами? Может, прямо сейчас и в этот миг он внимает на уму откровение от Бога человеческого? Пока я тут размышлял, Люк вдруг рухнул на колени и внезапно упал с глухим шумом. Даже не дергается, он потерял сознание. Да что случилось-то? Почему-то у меня было чувство, что мне до боли знакома эта ситуация. Содрогнувшись, падаешь вниз, теряя сознание. Ух, моя голова! Хм... Чтобы взглянуть на рухнувшего Люка, девушка наконец вышла из тени ворот. Бросив на него взгляд, она небрежно потыкала потерявшего сознание парня в голову носком ноги. Это была Эрис. И похоже, она только что вырубила Люка одним ударом. Что с ним такое? И явился-то внезапно, начал нести всякий бред. С неприязненным видом Эрис с пинками отколотила тело люка туда где оно не могло помешать входу в дом а затем пошла обратно словно ничего не случилось выйдя из тни я подошел к люку он лежал безвольно глаза закатились пытаться соблазнить чужую жену у этого парня просто нет представления о морали хотя нет если подумать хоть я и рассказывал о случившемся орель и люку кажется прожинить бы я забыл упомянуть получается это его первое знакомство с Эрис и все же подумать только он пытался соблазнить Эрис он явно апостол хиогами и Или может это влияние изначальной истории? Сложно судить. И все же в данный момент как-то нехорошо просто оставлять его лежать здесь. Лучше отнести в дом. Когда он проснется, у меня будут к нему целый ряд вопросов. «Я дома!» Когда я вошел в дом, неся Люку на плече, первой меня встретила Эрис. Хотя она сразу радостно заулыбалась, увидев меня при виде Люка. Она нахмурилась, крестив руки. «Этот парень, он твой знакомый?» «Ну, не то чтобы мой, скорее он коллега с Сильфи». «Я... ясно, прости, я ударила его». О, Эрис стала сразу такой кроткой. «Все нормально, уверен, этот парень первый начал говорить что-то странное». «Да, сказал». Тогда он сам виноват. Он попытался подкатить к моей Эрис, определённо виноват. Но даже если он и поступил плохо, сейчас лучше устроить его поудобнее. Хм, в гостину он будет только мешаться. Тогда пока что заброшу его в пустующую комнату на первом этаже. «Эй, Рудеус!» Остановила меня Эрис. «В чём дело, Эрис?» «Рудеус, а что ты думаешь о том, чтобы поцеловать мою руку?» Я посмотрел на руку Эрис. Это была крепкая рука, полная мозолей от занятий им с мечом. «Прекрасная рука, она так, подходит моей Эрис?» вместо руки я бы предпочел целовать тебя все целиком стоило мне это произнести как я получил удар в живот в нем было не так много сил но он был нацелен точно в печень такие вещи только ночью рис вся покрасев ушла в гостиную ясно ясно так сегодня у нас по расписанию рис уже не могу дождаться ах да где все остальные куда-то вышли они еще спят потому что вчера мы веселлись допозна в смысле веселлись до позна значит у них тут без меня была вечеринка стоило мне уйти и у Хо хотя ей сам отлично провел время мужскую компании интересно может и у них была чисто женская вечеринка Наде они там не судащили ни о чем таком плохом А братик с возвращением тут из кухни вышла Иша кто это это же люк сама что случилось аиша тебе вовсе не обязательно использовать сама ради люка. Но сестренка Норн рассказывала, что если не обращаться к Люку, как к Люк сама, можно вызвать гнев старших девушек. Ты серьезно? Значит, есть и такие вот условности, но все-таки устанавливать подобные правила в университете. Похоже, любой, кто нарушит его, станет жертвой издевательств. Так что Норн, похоже, вовсю старается, чтобы не допустить этого. Это ведь не значит, что тот таинственный парень, в которого влюблена Норн, это Люк, верно? Братик такого не позволит. «И да, выслушай меня, братик, все такие жестокие, собрались, выпивали и шумели, даже после того, как я легла спать». «А, ты, значит, не участвовала?» «Я спала вместе с Лео». «А, да, послушай еще кое-что, братик». Когда я спала с Лео на утро, проснувшись, обнаружила, что как-то мокро и зябко оказалось, что это Лео описывался в постель. А когда я его отчитала, он так жалобно захныкал, понимаешь? Так что Лео может и выглядит большим, но он еще совсем ребенок. Аиша, похоже, вовсю радуется каждому новому дню. Пока я относил люк отлежаться в свободную комнату, я твердо решил послушать все эти истории от Аиши. Такое чувство, что мы не так много общаемся, это явно не дело. Вот как. А что было потом, ты пошла мыться? Естественно, сестренка Эрис помогла мне. говорила что у самой был подобный опыт так что она никому не скажет она так и не поверила мне как я не пыталась доказать что тут не я виновата так что братик ты тоже должен ей объяснить я же никогда в жизни не писалась в постель и ясно ясно разговаривая саиши мы вернулись в гостиную похоже Эрис понемногу становится частью нашей семьи это здорово пока люк не очнулся я пошел проверить состояние сильфи и остальных у лестницы на втором этаже сидел чинногоседал лео с таким видом чтобы никто и не подумал что он описвался в кровать я заглянул в комнаты в комнате рокксси повсюду валялась разбросанная одеждаджира тоже не видать вероятно уже отправилась в университет если подумать получать рокксси тоже пела спиртное пусть даже в этом мире есть магии детоксикации я Все равно волнуюсь, как это скажется на беременность женщины. Я правда переживаю. Сельфи спала в своей комнате, почему-то в обнимку соленализ. Похоже, вчера вечером она заглянула к нам в гости. Раз уж Клиффа дома не было, похоже, у нее как раз выдалось свободное время. В любом случае, нехорошо их будить, так что вышел тихонько, прикрыв дверь». Лилия и Зене тоже крепко спали. Зене спала, как ребенок, свернувшись калачиком. Лилия спала рядом. Поскольку тут еще чувствовался легкий запах спиртного, кажется, они обе тоже пили вчера. Обычно эти двое не пьют. Надеюсь, они хорошо повеселились. На мгновение на меня и самого накатило желание заползти в кровать. Но пока что просто спустился вниз. заглянув в гостиную я обнаружил там Эрис играющую с люси люси стояла на диване и пыталась поймать ее руку пока Эрис поддерживал ее с несколько нервным видом понаблюдав немного за этой трогательной сцены я вернул в свободную комнату люк уже пришел в себя и Я видел сон. Сон об ангеле с огненными волосами. При красном ангеле, в котором, несмотря на все ее очарование, ощущалась необыкновенная сила. Этот ангел поистине был воплощением всех моих идеалов. И когда я уже был готов поцеловать ее руку, я вдруг проснулся. Приподнявшись, Люк за туманенным взглядом поднес всякий бред. Похоже, тот удар от Эйрис серьезно так сказался на мозге. Хотя нет, он ведь нес что-то про ангела и до удара. Прошу, успокойтесь, Люк Сэмпай, не было никакого ангела. А, Рудеус... Все еще рассеянным взглядом Люк посмотрел на меня. «Почему здесь Рудеус?» «Хм, тогда это твой дом, Рудеус?» «Тогда тот ангел у входа он действительно был?» Похоже, ему и память отшибла. И хотя он явно не в себе, не похоже, что тут замешан хитагами. вдруг воскликнул люк устремился куда-то мне за спину оглянувшись я увидел Эрис она заглядывала в дверь которую я оставил открытой бросив взгляд на люка она фыркнула и удалилась обратно в гостиную не удивлюсь если она беспокоилась это ведь не значит что Эри заинтересовалась люком сигнал тревоги прозвучал в раненом сердце девдеуса все точно хорошо а пожалуйста подожди позволь мне узнать твое имя а также твой адрес и какие цветы тебе нравятся и какие парни тоже и «Прошу, успокойся, Люк Сэмпай, ее адрес здесь». Я с трудом удержал Люка, который пытался выпрыгнуть из постели. В ответ Люк схватил меня за плечи и с умоляющим видом затороторил. «Рудеус, если она живет в твоем доме, значит, она твоя знакомая, верно?» «Скажи мне, кто она?» «Это Эрис Грейра, женщина, которая совсем недавно стала моей женой». «Что?» «Женой?» Люк замер. «Тогда получается, она твоя женщина?» «Эээ, ну, можно и так сказать. Хотя, если быть точным, то это скорее я ее мужчина». ясно мне жаль когда я релекторно извинился люка заачлся почему ты извиняешься кто успел тот ты съел и но это верно может это из-за той истории что я услышала тор сада но почему-то чувствую себя виноватым ведь в оригинальной истории предполагалось что Эрис с люком будут вместе у меня такое чувство что я получил посылку которая предназначалась ним мне но все-таки взял ее впрочем нет это не меняет факта что я был домашним учителем Эрис путешествовал с ней по демоническому материку и наш первый раз был друг с другом пока я мучился раздумьями люк вздохнул такое часто случается что множество мужчин влюбляются в одну единственную прекрасную женщину и не менее часто нужно женщина влюбляется в одного прекрасного мужчину неожиданно произнес он настоящий мужчина должен заполучить столько женщин со сколькими он сможет справиться а вот обратно и невозможно бог не предназначил людей для этого в конце концов любой мужчина сможет обслужить столько женщин сколько сможет причем одновременно но вот женщина может выносить и родить ребенка только от одного мужчины впрочем среди демонических раз встречаются и такие в которых женщина может заводить детей сразу от нескольких мужчин но у людей все не так какая-то это слишком уж мужская то точка зрения. Как по мне, обратное тоже вполне возможно. Обратный гарем, когда вокруг одной женщины собирается несколько мужчин. И в итоге, прекрасные женщины выбирают мужчин с самыми большими возможностями. Ты обладаешь всем, талантом, деньгами, статусом и положением. Так что неудивительно, что даже такой ангел, как Эрис, увлекся тобой, поэтому... Люк потряс головой. Ладно, это не то. Я пришел сюда вовсе не ради таких разговоров. Он набрал побольше воздуха в грудь. Сегодня я пришел, чтобы попросить тебя об одном одолжении. Хо-о-о. Я ожидающий уселся напротив кресла. Прийти ко мне именно в этот момент, апостол Хитагами, изменение истории, наверняка это все как-то связано. Ну что же он собирается попросить, о чем-то что приведет меня к гибели или может, а также сейчас самый подходящий момент Хитагами нанести свой первый удар, чтобы помешать Ариэль стать королевой. С нами… ты не хотел бы рассмотреть идею сотрудничества с принцессой Ариэль? Услышав такое, я совсем запутался, что он имеет в виду? Он хочет, чтобы мы сотрудничали, не наоборот? Твое мастерство магии и способности к общению позволили тебе дружбу с людьми, из которой обычно очень не просто иметь дело. Ты смог выжить в бою с драконом-богом и проявил достаточное мастерство в этой схватке, чтобы он приветствовал тебя как своего подчиненного. Это просто потрясающе. От того, что он так меня хвалит, у меня аж мурашки по телу. Но если мы вовлечем в это тебя, счастье Сильфи будет разрушено. Люк, задумавшись, поднял глаза к потолку. Поэтому мы активно не просили тебя о сотрудничестве. Я и Риэль сама так же не хотим вмешивать в Сильфи борьбу за королевство Асура. Они и правда упоминали об этом прежде, когда у нас с Люком была дуэль. Но Люк опустил глаза. печчная поза красавца тревоги и сомнения уверен многие девушки уже купились бы на этом а рели сама уже практически сдалась в своих попытках убедить перегиуса сама и В текущей ситуации, думаю, все действительно так. Последние шесть лет мы усердно укрепляли наши позиции в трех великих магических государствах. Мы смогли завоевать доверие и поддержку многих благородных и искусственных людей. Среди них есть и дворяне, обладающие немалым влиянием и политической силой, но… этого все еще недостаточно для решающего удара, в конце концов все эти люди находятся за пределами асуры. Хм. Берегиус Сама – это тот самый человек, который может стать таким решающим ударом. Он обладает огромным влиянием в Асуре, искусен в переговорах и владеет невероятной боевой мощью. С его помощью мы сделаем большой скачок на пути продвижения Ариэль Сама к королевскому трону Асуры. Конечно, даже так ни в чем нельзя было бы до конца уверенным. И все же, похоже, Люк серьезен, по крайней мере, не чувствуя никакого обмана или лжи в его глаза. перегью в самом деле был таким человеком который практически незаменим чтобы сделать реэл королевой но изначально это не учитывалось в наших планах я верю что и без переигю со самом мы можем так или иначе справиться единственно тогда на подготовку понадобится еще несколько лет и все же я считаю что у нас все еще есть шансы на победу после этих слов я задумался согласно рассказу орста весть о том что нынешний король у Болин должна прийти через 20 дней, если он уже вступил в контакт с Хитогами и принял его советы, то не думай, что он бы упомянул про несколько лет. И поэтому я хочу, чтобы ты одолжил нам свою силу, стал решающим фактором, который бы увеличил наши шансы на победу. Я ведь абсолютно не разбираюсь в политике. Возможно, я вовсе окажусь бесполезен. Ты человек куда большего калибра, чем мы поначалу считали. Я уверен, что если ты просто будешь с нами, это уже даст нам достаточно сил. Я вовсе не настолько велик. Даже если и не велик, ты обладаешь внушительной боевой мощью и серьезными личными связями Перигиус Сама, Дракон Бог, Повелитель Демонов, Иностранный Принц, Внук Папы и Святого Миллиса, Племя Дорудия, Тишина Семи Звезд. Подобные связи трудно назвать мелочью. Я не прошу тебя использовать эти связи ради нас, но человек, обладающий подобными связями, уже кое-чем владеет. И я хочу, чтобы это кое-что хотя бы немного послужило поддержке Ариэль Сама. никак не пойму скрывается ли что-то за всеми этими похвалами вероятно потому что я не слишком так близко знаком с люком и все же как же обстоят дела является люк апостолом хитогоами или нет к тому же были уже указания отторсты да так что даже не попроси люк об этом я и так намеревался оказать поддержкуриэль вопрос в том укладывается ли это в планы и ожидания хит итогм или нет может стоит спросить прямо и посмотреть как он отреагирует все это и Это были чьи-то указания, У указания нет. Арельь сама не просила об этом.гда возможно ты получил этот совет от кого-то еще. это было моим личным решением. «Тебе знакомо имя Хитагами?» «Хитагами. Я мельком слышал его у Перегиуса сама. Кто это?» «Ну, если он и правда апостол Хитагами, вряд ли он бы ответил честно. Пока я был им, я никому не сказал ни слова. В любом случае, я постарался получше запечатлеть в памяти это таинственное выражение лица Люка». Действительно, это может показаться довольно противоречивым. Мы хотим уберечь счастье Сильфи, и если мы втянем ее в конфликт в Асуре, счастье может быть разрушено. И если мы станем мятежниками и преступниками для всего королевства Асура, даже три великих магистрата, ические государства вряд ли смогут обеспечить нашу защиту меня это сильно пугает в дневнике описывается как ужасно погиб за ново именно из-за вражды со святым королевством милис сделав своими врагами целую страну даже не зная что в итоге может случиться конечно я бы все равно сражался полную силу если я начну применять магию всерьез то смогу сп справиться с достаточно большим спектром противником а если удастся починить и усовершенствовать магическую броню то и в ближнем бою я буду болееменее уверен в своих силах даже орст упоминала что ему пришлось выложить на полную с другой стороны только дети верят, что все будет хорошо если можешь одолеть противника в прямом бою только идиоты бросают вы за профессиональным бойцам с голыми руками всегда можно прыгнуть ножом в спину отравить или использовать деньги и влияние если кто-то не может выиграть лишь грубой силой обычно прибегать к другим путям. даже я описан в дневнике наладил крепкие связи со страной и обеспечил серьезную самозащиту по счастью королевство аура не стала преследовать меня а когда поступил запрос из милиса чтобы выдать меня им твердо ответили нет поскольку я был весьма полезен для страны интересно как все повернется теперь росле с нами возможно другие страны не станут находитсяиться за мной опасаясь в ухудшении отношений со зверо людьми мне быть любопытно до какой степени простирается защита левоо до нашей семьи орст сказала что если завести магического зверя хранителя все будет прекрасно. Что-то в этом духе, что если нас будет защищать магический зверь с сильной судьбой? Моя семья будет защищена. И все же обеспокоюсь, действительно ли достаточно в качестве защиты всего одной собаки? Но если это будешь ты, я думаю, что если мы привлечем тебя, человека, обладающего поддержкой самого дракона бога, то сможем уберечь счастье Сильфи. Интересно, так ли это? Влияние Орстада повсюду не так уж и сильно. Хотя люди, живущие в этом мире, и знают о существовании семи великих мировых сил. Похоже не до конца сознаёт, насколько же они сильны и могуществены. даже с поддержкой дракона бога всегда остается опасность для моей жизни но ну, это верно на одном дыхании выпал люк а затем посмотрел мне прямо в глаза поэтому я скажу прямо это все простые отговорки я хочу чтобы реэль стала королевы даже если это разрушит счастье сильфи люк пристально смотрел на меня сверка глазами и я встретил его взгляд не став отводить глаза как ни странно и не почувствовал никакой приязни из-за того что сильфи вот так запроса пренебрегли возможно это потому что этот взгляд люк оказался неожиданно сильным в этих его горящие глаза читаалась достаточно сила чтобы поверить для достижения своей цели он готов пожертвовать всем была в ней как эта нотка отчаянной решимости неволно напоминаввший мне руджерда я прошу тебя. Готов ли ты одолжить свою силу Ариэль сама? Поскольку никаких слов о возможных наградах от Ариэль, когда она станет королевой, не последовало, я окончательно заключил, что этот разговор не был спровоцирован самой принцессой, а был его личным решением. Именно поэтому и появилось это «Я прошу тебя». Давайте еще раз все обдумаем. Например, даже если я был жертвой манипуляций хитогами, я все еще оставался собой. Даже получив совет, я все равно пытался как следует все продумать, чтобы сделать все как можно лучше. И с Люком может быть то же самое, Возможно, он и сам прилагал все усилия, чтобы сделать все возможное. Если так подумать, мне уже хочется одолжить ему все свои силы. Но я ведь сражаюсь не за королевство Асура и не ради Ариэль. Я сражаюсь с Хитагами. Если я просто так выступлю на стороне Ариэль, может оказаться, что все это был очередной замысел Хитагами. Эээ, в таком случае лучше сперва посоветоваться с Орседом. «Позволь мне для начала посоветоваться со своим окружением». После этих слов на лице Люка появилось ложное выражение. Словно он и сам не знал, плакать ему или смеяться. Интересно, может он ожидал, что я сразу ему откажу, затем он медленно поднялся. «Понятно. Прошу прощения, что попросил о чем-то невозможном». «Нет, я просто дам ответ позже, я обязательно дам ответ». С опущенными плечами люк вышел из комнаты чтобы проводить его и я пошел следом из небольшой комнаты по коридору и к выходу по дороге у лестницницы я бросил взгляд наверх туда где был Лео его позиция так и не изменилась с тех пор сидя на ступеньках лестницы он негромко рыхкнул как бы предупреждая что проход запрещен как и ожидалось люк оказался в черном списке хотя не знаю способно ли распознать обаяние Лео является ли он все-таки апослалом хи итогами или нет вероятно услышав этот рык из гостиной показалась Эрис стоило люк увидеть ее как он предложил руку к груди и элегантно поклонился. «Мадам, пусть я не знал, что вы уже являетесь чьей-то женой!» Я прошу прощения за грубость допущенную ранее надеюсь нам еще не представся возможность встретить со вновь Эрис попыталась было неуклюже поклониться в ответ приподняв юбку но ну, тут поняла что где-то в брюке и так и замерла с неловкостью скрестив руки на груди в следующий раз я постараюсь как следует приветствовать тебя в качестве гостя благодарю а теперь прошу меня извинить в этот момент Эрис все еще спят не надо так громко разговаривать со второго этажа спустила сильфи Все еще полусонная, она замерла при виде меня и Люка. «А, с возвращением, Луди, а? Люк пришел? Что-то случилось? Ты хотела что-то передать, а ты рельсом, а?» «Просто зашел по пути, обсудить кое-что». «Фух, тогда не спеши, хочешь, я принесу вам чаю?» нет я уже ухожу Я я тоже скоро приду а пока позаботьте об арельль сама конечно люк одиноко усмехнулся и покинул мой дом мы с сильфи провожали его пока он не вышел за ворота по пути люк просто источал скорь прямо как вымотавшиеся до предела офисный служащий движение началось это предчувствие поселилась груди похожее время на подготовку уже почти на исходе если перечислять сделаны это уже призвал волшебного зверяохранителя Лео и попросил клифа попытаться разобраться с проклятием оррсада не могу отрицать что по ощущениям этого Это крайне мало, такое чувство, что почти ничего и не подготовлено. И все же лучше будет идти дальше, веря в успех. Поразмыслив, я первым делом решил позвать сюда Орстеда.